Глава двадцать седьмая. Ловля черепах, рыбная ловля, пруд окончен, испанцы и португальцы, возвышение и падение нации, мавры. «Теперь, мастер Уильям», — сказал Риди, — «если вам не очень хочется спать, вы, может быть, отправитесь со мной перевернуть несколько черепах? Время идет быстро, и они скоро уйдут с острова». «Конечно, пойду. Дождемся темноты». Сегодня не будет особенно яркого лунного света, тем лучше. Тотчас же после заката солнца Уильям и Риди прошли на отмель и неподвижно уселись на камень. Вскоре Риди заметил черепаху, которая ползла по песку и сделал несколько шагов. Уильям пошел за ним. Риди тихо двинулся к самому краю отмели с целью стать между черепахой и морем. Едва черепаха заметила людей, как быстро пошла к воде, но они отрезали ей путь. И Риди, схватив ее за одну переднюю бесформенную лапу, перевернул на спину. «Видите, как надо это делать? Только смотрите, чтобы она не укусила вас, не то вырвет кусок мяса. Теперь она не может встать на лапы, а завтра утром мы ее найдем в этом же положении. Пойдемте, попытаемся найти еще черепах». До полуночи они изловили шестнадцать черепах. «Теперь, думаю, довольно мастер Уильям», – сказал Риди. Мы хорошо поработали, у нас пищи хватит на несколько дней. Дня через три опять повторим попытку увеличить наш запас, а завтра посадим в пруд пойманных животных. Как мы перенесем таких больших черепах? Будем подкладывать под них старый парус и перетаскивать по мягкому песку. Это нетрудно. Почему бы нам не наловить рыбы, Риди? Мы могли бы тоже пустить ее в черепаший пруд. «Недолго останется там рыба, мастер Уильям. Да трудно будет и достать её из пруда. Позже можно устроить особый рыбный садок. Но теперь об этом ещё не стоит думать. Я часто говорил себе, что следовало бы сделать удочки. Да всё времени не хватало. После дневной работы мне всегда слишком хочется спать. Вот когда построим дом, я приготовлю удочки. И вы сделаетесь нашим главным рыбаком». «А рыба клюет ночью?» «Да, лучше, чем днем». «Хорошо же. Если вы, Риди, дадите мне удочку и научите удить, я по окончании работ буду сейчас ловить рыбу». «Томми все просит жареной рыбки. Маме, я знаю, уже надоело соленое мясо. А королине мне кажется, оно даже вредно. Я видел, как она обрадовалась, когда вы принесли кокосовые орехи». Хорошо, тогда я достану агарок и приготовлю две удочки. Только я пойду с вами, мастер Уильям. Надо расходовать наши свечи осторожно. Нет-нет, Риди, пойдем спать. А скажите, что же будем и делать, когда у нас не останется свечей? Станем жечь кокосовое масло, а его всегда будет достаточно. Ну, до свидания, мастер Уильям. На следующее утро до завтрака занялись перемещением черепах в пруд, который накануне уже настолько продвинулся, что теперь животные не могли уйти из него. После завтрака Уильям и Юнона докончили стенки пруда, сделав их достаточно высокими. За обедом они объявили, что пруд вполне готов. Сигриф тоже сказал, что в вскопано достаточное пространство земли. Миссис сигрев попросила Юнону помочь ей стирать бельё, а потому было решено, что Уилья, Риди и сигрев отправятся сажать картофель. Так и сделали. Риди работал лопатой. сигрев и Уильям резали картофелины на куски, так, чтобы на каждом из них было по одному глазку. Во время этого занятия Уильям, между прочим, сказал отцу. «Папа, когда мы отошли от мыса Доброй Надежды, ты обещал мне объяснить, почему его назвали так? А также, что такое колония? Не скажешь ли ты мне это теперь? Охотно, мальчик. Слушай же, ты слыхал, что нас, англичан, называют властителями моря. Но не всегда было так. Самыми ранними мореплавателями новых времен были испанцы и португальцы. Испанцы открыли Южную Америку, а португальцы – Вест-Индию. В те времена, то есть более трехсот лет тому назад, Англия не была такой могущественной нацией, как теперь и имела относительно мало судов. Не решалась она также и на такие предприятия, как Испания или Португалия. Португальцы, предприняв плавание Кост-Индии, дошли до мыса Доброй Надежды, но в те времена суда были малы, и дул такой страшный ветер, что они не могли обогнуть мыса, и назвали его Кабо Турментосо, что значит «бурный мыс». «Наконец они прошли, и тогда назвали его Кабо де Буон Аспиранца, то есть мы с доброй надежды Они счастливо достигли Индии, овладели многими портами и завязали выгодную торговлю. Ты понял меня?» «Да, папа». «Теперь, дорогой», – продолжал сигрев – «ты знаешь, что человек родится достигает возмужалости и рассвета сил, потом старится, дряхлеет и умирает, тоже бывает и с нациями». В ту эпоху португальцы достигли расцвета. Между тем, другие нации крепли, между прочим, голландцы, которые стали оспаривать у Португалии индийскую торговлю. Со временем голландцы отняли от Португалии её колонии и вырвали из её рук торговлю с Индией. Потом Англия пробилась туда, овладела колониями португальцев и голландцев и с тех пор держит всю ост-индийскую коммерцию в своих руках. «Когда-то могучая Португалия, теперь ничто». Голландия тоже постепенно потеряла свое значение. Английские же владения громадны и обширны. «Ответь мне теперь на один вопрос, папа», – попросил Уильям. «Ты ведь сказал, что нации возрастают и падают, и в пример привел Португалию. Скажи, Англия тоже когда-нибудь падет?» На этот вопрос ответить может только история. А история говорит, что таков удел всех государств. «Да, дорогой, конечно, и Англии суждено подчиниться участи всех остальных стран, хотя пока еще не заметно никаких признаков ее падения». «Надеюсь, что это случится еще не скоро», – проговорил Уиль. «Каждый англичанин, любящий свою страну, скажет то же самое», – заметил Сигриф. «Вспомни, когда Римская империя процветала, Англии населяли чистые варвары». Теперь Римской империи не существует. Англия же занимает важное место среди наций. В наше время большая часть Африки занята дикарями. Кто знает, чем они сделаются в будущем? Как? Негры сделаются великой нацией? Вот именно так могли бы в былые дни говорить римляне. Как? Британские варвары сделаются великой нацией? Ну, папа, негры чернокожие? «Так что же, большинство мавров темны, почти как негры, но в свое время они были великой нацией, больше самой просвещенной и образованной нацией своего времени, полной чувства чести, великодушия, вежливости, рыцарства. Они держали в своих руках покоренную ими большую часть Испании в течение многих сотен лет, ввели искусства и науки, которые до тех пор были неизвестны». Отличались храбростью и героизмом, добродетелю, благородством. Ты никогда не читал истории мавров в Испании? Нет, папа. Может быть, книги об этом лежат в одном из спасенных из моря ящиков. Со временем посмотрим. А теперь мы изрезали все картофелины. Пойдем поможем Риде посадить их и посеять семена, принесенные нами.